бальная книжка Чтобы не загружать память информации о том, на какой танец вас в ближайшую субботу уже ангажировали, вид танца и номер по счету, и кто именно ангажировал, фамилию и социальный статус кавалера, чтобы можно было достаточно быстро ответить незнакомому брюнету, на какие танцы вас еще можно пригласить, если поторопиться, дамы вели записи в маленьких записных книжках. Вопрос, где заказывали в эту эпоху миниатюрные бальные книжки, можно даже и не задавать. Ну, конечно, у ювелира. Обложка в драгоценных камнях с золотой монограммой. Листы и слоновый кость. На цепочке вместе с книжкой серебряный карандаш. При помощи специального колечка, смею предположить кольцо как минимум из платины, вся эта чудесная конструкция крепится к поясу бального платья.